Пока в дорогу странствий не соберёшься, не выйдет ничего. Пока слезами мук не обольёшься, не выйдет ничего. О чём скорбишь? Пока мист, как влюблённый, ты от себя совсем не отречёшься, не выйдет ничего.